Глава 16 «Как оставить собаку на время отпуска?» Даже собачники должны успевать отдыхать от собак. Но как оставить кровиночку на время отдыха? Она же решит, что мамка её бросила, и затоскует. На самом деле особаченность не повод подчинить все свои дни утренним и вечерним пописам. Пару раз в год можно и разорвать этот порочный круг, устроив отдых, в том числе и от псины. Надо лишь знать, как это правильно сделать. Прежде чем решительно забронировать отель у моря, надо разобраться, есть ли у вашей собаки неприятная болячка под названием страх разлуки. Если пес не любит оставаться дома один, орёт мусолит хозяйские вещи, грызет входную дверь или сыт по углам, пока вас нет, это, скорее всего, и есть страх разлуки. В таком состоянии пса лучше не оставлять другим людям, даже если эти люди – любимая бабуленька, с которой собака хорошо знакома. Перед отпуском придется провести коррекцию, желательно под руководством специально обученного человека. Бывает, что выхода нет и билеты на Бали уже куплены. Тогда найдите для пса няньку, которая сможет быть с ним 24 часа в сутки. Та же бабуленька или ситера специального сервиса подойдут, но пусть не удивляются обосным диваном. Если собака еще в процессе коррекции по поводу страха разлуки, ждите обязательного возврата старых проблем. Стресс из-за отъезда хозяина приведет к откату в коррекции. Но если у псины в целом жизнь удалась, она без нервов дожидается вас с работы и не имеет привычки жевать матрас в свободное от сна и еды время, ничего серьезного за время отпуска с ней случиться не должно. Правильный способ подготовить собаку к разлуке — это не готовить никак. У нее есть лишь зачатки абстрактного умышления. Заранее рассказать ей о грядущем отъезде не удастся. Так что в любом случае это будет сюрприз. В день отъезда, перед приходом ситера или бабуленьки, которая станет гулять с собакой в ваше отсутствие, пса лучше не кормить, не играть с ним, а гулять не слишком долго. Пусть все это проделает тот, кто останется с собакой. Так она поймет, что вместо хозяина к ней пришел человек-праздник, развлечется с ним от души и не сразу заметит, что вы уехали без неё. Уезжать, кстати, тоже нужно без особых церемоний. Не рыдайте собаке в плечо, не просите прощения и не жалейте вмиг осиротевшую на целых две недели зверушку. Возьмите все свои четыре чемодана и выйдите в дверь так, как вы ходите каждый день на работу, не забыв сообщить собаке традиционное, «Олег, ты остаешься дома». Ситеру стоит рассказать про все собачьи особенности. По какому месту гладить? из какой силой в попу дуть? Где кидать любимый мячик и куда спать укладывать? Пусть затевает с ней поисковые игры. Вынюхивание еды по закоулкам квартиры отлично отвлекает. Первые пару дней, возможно, несанкционированные лужи или кучи прямо дома. ситер должен быть в курсе, что это нормально, и ругать собаку нельзя ни под каким видом. Конечно, ваш отъезд не оставит собаку равнодушной. Особенно, если это взрослая псина, которая приехала к вам из приюта меньше полугода назад. У нее еще не до конца сформировалась привязанность, ей может показаться, что бросили в очередной раз навсегда. Профессиональный ситар знает, как минимизировать стресс и не допустит тотальных поломок в собаке. Не стоит также весь отпуск ревновать к ситару и волноваться, что собака его полюбит и решит переехать к нему навсегда. У нее, конечно, сформируется первичная привязанность, но это как у ребенка. Есть мать, а есть воспитательница в детском саду. Она, может, и любит обеих, но мать на воспитательницу не променяет. Забирать пса после отдыха надо тоже по инструкции – Понятно, что вас обоих переполняют эмоции. Хочется облизать друг друга с ног до головы, поплакать от счастья, обнявшись и срочно посмотреть фоточки. Делать этого не нужно. Поздоровайтесь с собакой спокойно, будто выходили на 10 минут покурить на балкон. Бурная встреча может довести до приступа собаку-сердечницу. А здоровый пёс от слезливого приветствия разволнуется так, что больше не захочет вас отпускать даже на работу. Неправильный приезд с курорта может запустить страх разлуки даже у непроблемной собаки, потому что возвращение хозяина хоть и позитивный, но всё равно стресс. Когда понятно, что ничего страшного в результате вашего отпуска с и не произойдет осталось верно выбрать вид ситинга. в сети предлагают множество способов оставить собаку на время разлуки кинологические центры Частная передержка собачьей гостиницы. В конце концов, можно вручить пса маме или лояльным друзьям с наказом не кормить со стола и не спускать с поводка. Это приемлемые варианты. И денег сэкономите, и за собакой проследят. Но нужно понимать, что передержка и гостиница часто означают вольерное содержание или толпу других собак с неизвестным анамнезом. К тому же, кроме коротких прогулок туалета ради, больше никакого досуга вашему псу не гарантируют.